Глава двадцатая, в которой попугай вовсе спятил и выдал соломенному губерту с Анечкой невеличкой суровую тайну. — Это хорошо, что они ушли, — сказала Анечка-невеличка. — Почему? — спросил соломенный губерт. — Потому что обезьяна очень больно стискивала мне руку. — А мне вообще-то больше не хочется сидеть за ослиной портой, — сказал соломенный губерт. Вдруг попугай ни с того ни с сего... так чудно замотал головой, что просто невозможно было удержаться от смеха. «Я тигр!» — закричал он, потом залаял и так забился в клетке что во все стороны полетели пеги. «Спятил он, что ли?» — сказал соломенный губерт. Попугай между тем опрокинулся вверх тормашками и стал выкрикивать. «Ква! Ква! Ква! Жила-была Айва!» Тяф-тяф-тяф, она была удав. Хрё-хрё-хрё, удав, я говорю. Курлы-курлы-курлы, он съел килозалы. Коря-коря-коря, и это было зря. бе бе, бе. ему не по себе. Кар-кар-кар, пришел ветеринар. Гули-гули-гули, дал ему пилюли. Фить-фить-фить, удав просил запеть. куда куда куда он снова на ногах. Про горлание все это попугай стал перекатываться сбоку-набок. Он и в самом деле спятил ел, — сказал Анечка. Попугай, продолжая перекатываться, тихонько запел. «Щука в реку, букс разбегу, щуку раз ел, карась карасем обедал сом». А потом он замолол такую чушь, что Анечке даже стало жаль его. То попугай кричал, что он трехтонный словарь, то вопил, что он секретное чернило, и стоит его погреть у печки, как проступит на бумаге, и он самое написанное с его помощью указание, как попасть из зоологического сада в царство кукол. — Вот бы побывать в царстве кукол, — сказала Анечка, — я бы тоже не отказался, только не знаю, как туда попасть. — Попугай, кажется, знает. — Он же спятил, — махнул рукой Соломин Губерт. — Хоть и спятил, а знает. — Да, я знаю, — закричал попугай. — Расскажите тогда, — попросил Анечка-невеличко. — Не расскажу, не имею права, это суровая тайна. — Раз вы спятили, вы имеете право выдать нам любую суровую тайну, — сказал соломенный Губерт. — Ни за что не выдам. — Но мы желаем знать, — стоял на своем соломенный губерт. — Желаете, узнаете? — Как же это? — Просто, — сказала полумная птица. — Ну как просто? — А так? — Я вам не скажу, а вы узнаете. — Вот какие ненормальные вещи, — он говорит, — удивился соломенный губерт. — Выдерните из меня перо, и она вам напишет, как попасть в царство кукол. Выдергивать из полуумного попугая перо не было необходимости. Пока попугай бился и перекатывался с боку на бок, он и так потерял много перьев. А когда снова стал трепыхаться и перекатываться, одно самое разноцветное выпало из клетки и опустилось на слиную парту. Соломенный губерц схватил его и стал ждать, когда он что-нибудь напишет. И действительно, перо в его руках начало писать красивыми цветными чернилами и написало вот что. — Отыщите самый тихий угол, где не слышно, как бормочут звери, там найдете потайные двери, а за ними будет царство кукол. Да — до чего волшебное перо! — воскликнула Анечка-невеличка. «Но где ж этот тихий угол?» — с досадой сказал Соломин Губерт. «Пока он досадовал и раздумывал, где искать угол с дверями в царство кукол, красивое и волшебное перо взяла Анечка-невеличка, и перо написала вот что. «Эта стежка перестанет виться, где водиться, станет вверх струиться. Там и есть заветный тихий угол, за которым двери в царство кукол». Соломина и Губерта обрадовался, что больше не надо раздумывать, где искать тихий угол. И Анечка-невеличка тоже обрадовалась, что красивое и волшебное перо открыло, как этот заветный угол найти. И оба отправились по стёжке, которая должна была перестать виться